Глава 18. Сколько поражений потерпели римляне во время пунических войн, ожидая напрасно помощи от богов. А во время пунических войн, когда победа долго оставалась сомнительной и колебалась между тем и другим государством, когда два наиболее сильные народа направляли друг на друга самые мужественные и самые могущественные удары, Сколько было стерто с лица земли мелких царств, сколько разрушено обширных и знаменитых городов, сколько пострадало, сколько погибло гражданских обществ, на каких громадных расстояниях произведены были опустошения стольких стран и областей, сколько раз побежденные сперва были победителями после, сколько истреблено было людей, как из среды сражавшихся воинов, так и из среды народов, не поднимавших оружие. Как много кораблей, частью было истреблено в морских сражениях, частью уже погибла от бурь. Если бы мы вздумали все это рассказывать или припоминать, то вынуждены были бы стать историком. Встревоженные сильными опасениями, Рим прибег в то время к суетным и смешным средствам. По указанию севиллиных книг, были восстановлены столетние игры. Празднование их было установлено через сто лет, но при более счастливых обстоятельствах оно прекратилось, ибо попросту забылось. Возобновили понтифики и священные игры в честь умерших, которые также вышли из употребления в предшествовавшие лучшие времена. Конечно, в то время, когда они были возобновлены, Царству мертвых, которое обогащалось таким количеством умирающих, было приятно позабавиться, но несчастные люди и без того давали великие игры в честь демонов и приносили богатые жертвы подземному царству, ведя эти бешеные войны, выказывая кровавую храбрость и празднуя там и здесь убийственные победы. Но ничего более достойного сожаления не случилось во время Первой Пунической войны, как то поражение римлян, вследствие которого попал в плен даже известный Регул, упоминавшийся нами в Первой и Второй книгах, муж действительно великий, бывший перед этим победителем и покорителем карфагинян. Он завершил бы и саму Первую Пуническую войну, если бы из-за чрезмерного желания славы не предписал обессиленным войною Карфагинянам условий более суровых, чем те, какие они могли принять. И неожиданный плен этого мужа, и в высшей степени возмутительное его рабство, равно как его верность клятве и крайне лютая смерть. Все это, если не заставляет богов краснеть, то разве что потому, что они воздушны и крови не имеют. Не было в то время недостатка в тяжких бедствиях и внутри стен Рима. От необыкновенно сильного разлива реки Тибр разрушились почти все одноэтажные дома в городе, одни не выдержав стремительного напора волн, другие же размокнув и рассыпавшись от продолжительного стояния в воде. За бедствием от воды последовало еще более губительное бедствие от огня, которое, охватив некоторые великолепнейшие здания возле форума, не пощадил и наиболее близкого к нему храма Весты, где ему обыкновенно как бы давали вечную жизнь старательной подкладкой дров, не столько почтенные, сколько приговоренные к своего рода наказанию девы. Но в то время огонь здесь не жил, а бешенствовал. Приведенные в ужас его стремительностью — Девы не в состоянии были спасти эти роковые святыни, которые погубили уже три города, в которых находились. За ними, рискуя жизнью, бросился и вытащил их понтифик метел до половины опаленной. Или огонь не узнал его, или тому же не оставалось ни одного бога, который бы еще не бежал, если был. Итак, человек мог принести больше пользы святыне Весты, чем она человеку. Если же она не могла предохранить саму себя от огня, то чем могла помочь она против воды и огня городу, благосостояние которого, как думали, она охраняла? Само дело показало с полной ясностью, что она решительно ничем не могла помочь. Мы не выдвинули бы со своей стороны никакого возражения, если бы они сказали, что... Эта святыня была установлена не для охранения настоящих временных благ, а для обозначения благ вечных, и поэтому, если случается, что она, как телесная и видимая, погибает, от этого не бывает никакого вреда тому, ради чего она была поставлена, и она может быть снова восстановлена для того же самого использования. Но по своей изумительной слепоте, они полагают, что благодаря именно этой святыне, которая время от времени гибнет, земное благосостояние и временное счастье государства погибнуть не может. Поэтому, когда им указывают, что и при существовании святыни благосостояние падало или бедствия обрушивались, они стыдятся изменить свое мнение, которое защитить не в состоянии. Глава 19. О бедствиях Второй Пунической войны, которые истощили силы той и другой стороны. Было бы слишком долго перечислять все те бедствия, которые во время Второй Пунической войны терпели оба народа, так долго и упорно сражавшиеся между собою. Даже и те из писателей, которые поставили для себя задачей не столько описывать римские войны, сколько восхвалять римское владычество, признаются, что победитель часто бывал похож на побежденного. Когда Ганнибал выступил из Испании, перешагнул Пиренейские горы, прошел Галлию, перевалил через Альпы и с увеличенными во время такого обхода силами, все опустошая и покоряя, ворвался, как бурный поток, в устье Италии, какие последовали кровопролитные войны, сколько сражений сколько раз римляне были побеждены сколько городов было без боя сдано неприятелю сколько взятой силой оружия и разрушено какие жестокие битвы и сколько их было славных для ганнибала поражением римлян что мне сказать об этой катастрофе при каннах где ганнибал хотя он и был крайне жесток, однако насытившись ужасным пролитием крови врагов Приказал, говорят, щадить их. Он послал оттуда в Карфаген три четверика золотых колец. Из этого должны были понять, что в этом сражении пало столько римской знати, что определить количество ее легче было мерою, чем счетом. А сколько пало рядового войска, которое вообще тем многочисленнее, чем ниже по общественному положению, которое лежало без колец о том, где скорее можно предполагать, чем утверждать. Затем последовал такой недостаток в воинах, что римляне собирали осужденных за преступление, освобождая их от наказания, давали рабам свободу и не столько пополняли ими, сколько составляли из них постыдное войско. Но у рабов, а чтобы не обижать их, скажу, у освобожденных – не хватало оружия, чтобы сражаться за Римскую республику. Было забрано оружие из храмов. Римляне как бы так говорили своим богам. «Сложите оружие, которое держали так долго, без всякого толку. Может быть, наши рабы будут в состоянии принести какую-нибудь пользу, там, где вы, наши боги, ничего не смогли сделать». В то же время государственная казна оказалась слишком оскудевшей для выдачи жалования войскам. На общественное дело пошли частные богатства, причем каждый отдавал все, что имел, и даже сенаторы, а тем более другие состояния и трибы, не оставили у себя ничего из золота, кроме золотых колец по одному у каждого и булл по одной же, жалких знаков достоинства. Кто перенес бы все это, Если бы дело дошло до такой крайности в наше время, когда мы едва переносим настоящее, когда ради пустых забав гистрионам дарят гораздо больше, чем в то время, в годину крайней опасности было собрано легионом. Глава 20. О бедственном конце сагунтян, которым не оказали помощи римские боги, когда они погибали из-за римлян. Из всех этих бедствий Второй Пунической войны не было ни одного заслужившего более сожаления и жалоб, чем гибель Сагунта. Этот испанский город, весьма дружественный римскому народу, был разрушен за то, что хранил этому народу верность. Ибо Ганнибал, разорвав заключенные с римлянами договор, искал повод побудить их к войне. С этой целью он нагло подверг осаде Сагунт. Когда до Рима дошли об этом слухе, были отправлены к Ганнибалу послы, чтобы убедить его снять осаду. Неудостоенные вниманием послы направились в Карфаген и жаловались там на нарушение договора, но не добившись ничего, возвратились в Рим. Пока все это тянулось, несчастный город, самый богатый, которым больше всего дорожили как Испания, так и Римская республика, был разрушен карфагенянами на восьмом или девятом месяце осады. Ужасно читать о его гибели, а еще ужаснее описывать ее. Однако же я кратко напомню о ней, она имеет близкое отношение к предмету, о котором идет речь. Сперва он был изнурен голодом до такой степени, что некоторые употребляли в пищу даже трупы своих близких. Затем, истощив все возможные средства, Он, чтобы не быть плененным Ганнибалом, воздвиг сообща громадный костер, и когда костер этот разгорелся, в него бросились все сами и побросали свои семейства, даже закалывая и закалываясь. И что же проявили как-нибудь себя в этом случае их боги, обжора и плуты, с жадностью домогающиеся жертвенного тука, и дурачащие людей, помрачая их умы мнимыми откровениями в ложных гаданиях. Что сделали они, помогли ли чем-либо наиболее дружественному к римскому народу городу, не дали погибнуть ему, когда он погибал вследствие своей верности? Они же сами присутствовали, несомненно, в качестве посредников, когда он вступал в союз с Римской республикой, заключив с нею договор. И вот, верно храня договор, который заключил, полагаясь на покровительство их, подтвердил честным словом, закрепил клятвой, он подвергся со стороны вероломного врага осаде, взятию, истреблению. Если эти самые боги навели потом бури и молниями ужасно Ганнибала, когда он был вблизи римских стен, и заставили его отойти, то нечто подобное им следовало сделать и тогда, с самого начала». Смею заметить, что честнее было бы с их стороны разразиться бурью за друзей римлян, которые погибали за то, что не нарушили клятвы верности, хотя и не получили при этом никакой помощи, чем за самих римлян, которые сражались сами за себя и владели достаточными силами, чтобы противостоять Ганнибалу. Если они были блюстителями римского благоденствия и славы, они должны были не допустить лечь несмываемым пятном на эту славу гибели Сагунта. В противном же случае не глупо ли верить, будто благодаря их защите Рим не погиб от руки победителя Ганнибала, когда они не в силах были помочь городу, погибавшему за дружбу с Римом. Если бы население Сагунта было христианским и претерпело нечто подобное за веру евангельскую, Оно не употребило бы против себя ни меча, ни огня, а, подвергшись истреблению за эту веру, оно претерпело бы это в той надежде, какую возлагало бы на Христа, в чаянии награды не кратковременной, а беспредельной и вечной. Но эти боги ради того и выставляют себя для почитания, ради того и люди находят нужным почитать их, чтобы никакая опасность не угрожала благополучию в вещах гибнущих и приходящих. Что же ответят нам в защиту этих богов их защитники и обожатели на вопрос о погибших сагунтянах, как не то же, что и на вопрос о замученном регуле? Различие в том, что там один человек, а здесь целый город, но в том и другом случае причиной гибели было сохранение клятвы. Ради этого сохранения тот решил возвратиться к врагам, а этот не захотел предаться им. Итак, сохранение клятвы вызывает гнев богов. Или и при покровительстве богов могут погибать не только отдельные люди, но даже и целые города. Пусть выбирают одно из двух, что хотят. Если этих богов раздражает сохранение клятвы, пусть они ищут для своего почитания клятвы преступников. Если же и при покровительстве их могут под ударами множества тяжких бедствий погибать люди и города, то почитание их совершенно бесполезно для земного счастья. Пусть же перестанут сердиться те, которые думают, что, лишившись культа своих богов, они сделались несчастными, ведь они могли бы не только при сохранении этого культа но и при благоприятном к ним отношении богов, как теперь, роптать на несчастье, но и так, как тогда регул и сагунтяне совершенно погибнуть после ужасных истязаний.